Короткие шурупы. На летнее время Петька переселялся в чулан. Там у него стояли топчан, столик и табурет. На полочке лежали книги, на гвозди висела полотенце и клетчатая кепка. Когда я пришел, Петька читал и, не глядя на меня, ткнул пальцем на табурет. Однако через минуту он заговорил. «Слушай, что написано. Когда Эдисона спросили...» почему с таким трудом открывается входная дверь в его доме, и неужели он, гениальный изобретатель и механик, не может устранить этот недостаток?» То Эдисон ответил, «Так должно быть. Я соединил дверь с рычагом водяного насоса, и каждый приходящий, открывая дверь, тем самым наливает в цистерну на моем дворе около двух с половиной ведер воды». «Понимаешь, до чего же здорово придумано?» «К нам за день приходят в среднем человек 5-6. Сами мы уходим-приходим раз двадцать. Значит, дверь открывается двадцать лишним раз. По два с половиной ведра – пятьдесят ведер. Уйма воды. Жаль, что у нас нет насоса. Петька задумался. Но ведь дверь можно приспособить для других надобностей. Я взглянул на потолок. Входная дверь была как раз против двери в чулан. Протянуть шнур здесь было просто». Петька, словно угадав мои мысли, загорелся. «Эврика! Один блок мы повесим здесь, второй — около кровати. Блоки у меня есть, шурупы, правда, коротковаты, но ничего, сойдут. Подумаешь!» У Петьки два излюбленных словечка «Эврика» и «Подумаешь». «Мы принялись за работу», — Петька напевал. «А горизонты синие, ЛЭП-500 — непростая линия». Надо сказать, голос у него выдающийся. Например, когда он тянет и, -и» то кажется, что кирпичом труд по железке. Петька, все же к чему ты это приспособишь? Было бы что приспособить, а применение найдется. Можно, например, с вечера прицепить крючок подъемника за одеяло. Рано утром мама пойдет дойти корову, откроет дверь, одеяло поднимется к потолку. Я просыпаюсь и иду на рыбалку. На следующее утро я застал Петьку в оныне. Он сидел на топчане, опустив плечи и уставив глаза в пол. Над дверью от вчерашних блоков не осталось следа. Что случилось, Петя? А, махнул он рукой. Вздумал я устроить вертикальные качели: вверх-вниз, вверх-вниз. Прицепил к подъёмнику табурет, уселся на него и жду. Мама пришла, Торкнулась в дверь, не осилила. Папа подошел, да как рванет. Я к потолку, шурупы выскочили, то Табуретка на пол грох, ножки пополам, А я затылком и топчан. Пощупай, какая шишка, только тихонько.